Еропкин провел большую подготовительную работу и индивидуально побеседовал с каждым своим работником-акционером, причем не с глазу на глаз, а в присутствии парочки коротко подстриженных бугаев. И в ходе этих бесед было доходчиво разъяснено, что на собрании инфокар будет лезть в акционеры, и Еропкин будет это всячески поддерживать и голосовать «за», но все остальные должны проголосовать «против», а тому, кто ослушается, отвернут башку. Дискуссия началась, когда деда отправили в буфет обедать. С одной стороны, подобный фокус был вполне в духе Еропкина. Но проделывая его, Еропкин шел на очень серьезный риск и не мог этого не понимать. Поэтому вопрос был, верить деду или нет, тем более что дед в некоторых деталях путался и, судя по всему, сильно закладывал за воротник. Кроме того, перенесенные побои, какими бы заслуженными они ни были, вполне могли заставить человека наплести с три короба, Нельзя также было сбрасывать со счетов возможность того, что деда подослал сам Яропкин, дабы навязать инфокару какую-нибудь силовую акцию и тем самым сорвать собрание, но уже не по вине Яропкина, а по глупости самого инфокара, прислушивающегося к словам пьяниц и несунов. В результате было решено, что на собрание полетит Марк, и постарается на обратном пути привезти с собой еропкина а Ахмед отправится в Санкт-Петербург немедленно, остановится в гостинице и будет отвечать за то, чтобы еропкин не соскочил. Собрание прошло в полном соответствии с мрачными предсказаниями деда. После получасовой речи Еробкина в красках, расписавшего светлые перспективы, за прием инфокара проголосовал только он сам, плюс еще пять человек. Очевидно, это и были те ключевые фигуры, которые получили Мерседесы. Остальные проголосовали против еропкин всячески изображал негодование и недоумение, разводил руками, по бабье ахал, но от Марка не укрылось, как внимательно он просматривал протокол собрания, прежде чем поставить свою подпись. Марк изо всех сил... Подыгрывал Еропкину, тоже разводил руками, при нем позвонил в Москву и сказал Мусе, что произошло вот такое дело, сообщил в трубку, как героически держался Еропкин, выслушал инструкции, повесил трубку и пригласил Еропкина пообедать и обсудить, как жить дальше. Когда обед уже подходил к концу и к выпитой бутылке водки добавилась бутылка коньяка, Марк откинулся на спинку стула, закурил и задумчиво сообщил Еропкину, что никогда не мог предположить, будто распивание водки может быть не удовольствием, а служебной необходимостью. И пока, утративший бдительность Еропкин, пытался понять, как ему на это реагировать, к столику подсел Ахмед. Против того, чтобы немедленно лететь в Москву, Еропкин выдвигал один аргумент за другим, но все они неумолимо отметались беспощадным марком. Когда же Еропкин согласился, но сказал, что ему надо заскочить домой за паспортом, Ахмед пригласил его прогуляться на минутку до туалета. В результате паспорт мгновенно обнаружился. В Москве Еропкину был предъявлен ультиматум. Он сообщает своим бандюкам, что в их услугах больше не нуждается, платит отступного и ложится под людей Ахмеда. А через месяц проводит второе собрание, за результаты которого отвечает головой. «Инфокар все равно заберет свое. Вопрос только в том, с Еропкиным или без». «Это, сошок твой последний шанс». Еропкин понял, что эту ночь он пережил, осмелел и стал торговаться. Бандюков он не сам нашел, ему их подсунул инфокар в лице Левы Штурмина, поэтому и отступные должен платить инфокар». Он же может лишь посодействовать, чтобы сумма была по возможности минимальной. Услышав это, Марк громко хмыкнул. И ни о каком контрольном пакете не может быть и речь. Собрание примет инфокар вакционеры, это он сделает, но ни 51%, ни 50%, ни даже 40% он не обещает. Максимум 25%. Сбить Еропкина с этой позиции не удалось. В конце концов, было решено попробовать еще раз, а вот если опять не получится, тогда нужно будет разобраться с Еропкиным уже как следует. Утром Еропкина погрузили в самолет и в сопровождение Ахмета отправили обратно в Питер. Два дня Ахмед вел непростые переговоры с еропкинскими бандитами, сторговался на тридцати тысячах при условии, что с Левой Штурминым они продолжают работать, и бандиты отошли. Ахмед хотел немедленно расставить на станциях своих ребят Но Платон, вернувшийся из Швейцарии, попросил этого не делать. Лучше дать Еропкину телефон для связи на случай наезда, а прямые контакты по возможности исключить. На второе собрание, которое, как и договаривались, произошло через месяц, Платон полетел сам. Оратор из него всегда был никудышный, он запинался, блеял, забывал слова, но при этом говорил с таким напором и такой убежденностью, что противостоять ему было невероятно трудно. Платон без труда продавил решение о приеме инфокара, получив сто процентов голосов, а когда стали обсуждать, сколько процентов акций надо выделить инфокару, сказал «Для нас это не принципиально». Обычно мы закрепляем за собой контрольный пакет, но здесь мы на этом настаивать не будем. Дадите 20 процентов, возьмем 20, дадите 10, тоже скажем спасибо. Если хотите проявить к нам уважение, примите нас на 40 процентов. Он говорил еще какое-то время, упирая на то, что цифра сама по себе не важна, и речь идет всего лишь о признании заслуг партнера и уважении к нему. В результате инфокар получил 40% акций, что для Еропкина было полной и неприятной неожиданностью. Натужно улыбаясь, он поздравил Платона, пообнимался с ним и вечером привез к самолету, готовый к подписанию протокол. Платон пробежал протокол, подписал, хотел было вернуть Еропкину, потом передумал и поставил свою подпись на каждой странице. — Яропкин жутко обиделся. — Значит, не доверяешь? — со слезой спросил он. — Не глупи, Сашок, — успокоил его Платон. — У нас так принято. Без запарафированных страниц ни одна инфокаровская бумага на свет не появляется. И тебе советую так же делать. Прилетев в Москву, Платон доложился, передал в договорной отдел копию подписанного протокола, Поручил Марку проследить за тем, чтобы все было доведено до конца, и снова отбыл за рубеж. А еропкин опять принялся за свое. Три месяца он не мог зарегистрировать протокол о приеме инфокара, ссылаясь на чрезвычайную занятость на производстве, потом зарегистрировал, но отправку копии в Москву всячески затягивал и отправил ее только тогда, когда озверевший Марк пообещал завтра же прилететь в Питер и самолично вытрясти из Еробкина документы. Получив зарегистрированный протокол, Марк узнал много интересного. Нет-нет, Основополагающая договоренность о 40% инфокара сохранилась, но завизированные Платоном страницы, за исключением последней, Еропкин похерил, а вместо них положил другие. И если раньше все принципиальные решения принимались большинством в три четверти плюс один голос, то теперь достаточно было простого большинства. Что... При 40% инфокара позволяло полностью игнорировать его мнение по всем вопросам. Когда же вызванного в Москву Еропкина строго спросили, как это все произошло, и почему он позволяет себе подделывать документы, тот спокойно ответил, что в его канцелярии произошел пожар, о чем имеется соответствующий акт пожарной охраны. Все документы сгорели, и их пришлось восстанавливать по памяти. Но он ничего страшного не видит, так как главный вопрос решен. Инфокар стал акционером и получил аж 40%. А как будут приниматься решения, это дело десятое. Здесь можно договариваться в рабочем порядке. После чего Еропкин отбыл, напомнив на прощание, что не вредно было бы оплатить свою долю в акционерном капитале, а то регистрация будет признана недействительной, и не забыть про оборотные средства, про 2 миллиона долларов за вычетом стоимости трех «Мерседесов». С тех пор были сделаны три попытки оплатить долю в уставном капитале и все неудачные. Переводимые в Санкт-Петербург деньги через несколько дней возвращались обратно, либо Яропкин специально указывал неправильные номера счетов, либо тут же закрывал счета и открывал новые, но перевести деньги так и не удалось. Тогда, потерявший терпение Муса, позвонил штурмину, тот пришел к Еропкину и внес в кассу наличные, получив соответствующую расписку. По слухам, Еропкин, узнав об этом, топал ногами, орал и выгнал кассиршу к чертовой матери. И вот теперь сложилась патовая ситуация. С одной стороны, на Еропкинское предприятие затрачена такая уйма денег, что бросить это дело никак нельзя. С другой, держать его в теперешнем состоянии тоже нельзя, потому что это та же потеря денег, да еще неудобно перед немцами которым пообещали к февралю выпустить первый отремонтированный автомобиль. А вливать туда деньги, пока всем заправляет Еробкин, глупо. Проще их сразу же выкинуть на улицу. При этом не увеличить уставный капитал, не снять Еробкина невозможно. Нет большинства голосов. А зачем они дали мне... Про это читать? Спросил Тарьян, когда Виктор закончил рассказывать. Виктор пожал плечами. Ну, если собираешься здесь работать и хочешь знать, чем приходится заниматься и что такое инфокарт, то более характерного материала нет. Другое дело, что из бумажек ты всей истории не узнаешь. Но Сергею показалось, что Виктор чего-то не договаривает. Примерно через полчаса он досмотрел последнюю папку, собрал бумаги и понес их возвращать. Заполнявшая приемную толпа частично переместилась в кабинет Марка, откуда доносился жуткий шум. — Я капитан дальнего плавания! — кричал человек в кителе. — Я двадцать лет на руководящей работе и не позволю себя, то есть меня, оскорблять. — А никто и не оскорбляет, — орал в ответ Марк. — Я хочу видеть нормальный документ, а не Филькину грамоту. Здесь никакие две цифры не бьются. — Все бьется, — ярился капитан дальнего плавания. — Я двадцать лет на руководящей работе. Вот это прибавить, вот это, — он тыкал пальцем в измятую бумажку, — совсем не должно быть. Вот это потому что вот это нужно вычесть. Марк выхватил бумажку из рук капитана, вгляделся в нее и сбавил тон. Ну-ка, вот это, прибавить вот это и вычесть вот это. Будет вот это, правильно? Угу. Наталья, он перебросил бумажку капитана на соседний стол, окруженный тремя посетителями. Посмотри-ка смету. Вы, Семен Аркадьевич, — успокаивающе улыбаясь, обратился он к капитану, займитесь с блондинкой. От себя отрываю. Так, сказал он, когда капитан перешел к соседнему столику, сумасшедший дом. Сергей, что у тебя? Сергей положил на стол папки с питерскими бумагами. Марка немедленно завопил. — Ты куда кладешь? Ты не видишь, что здесь документы? — А куда мне их девать? — спросил Терьян, одуревший от шума и дыма и не ожидавший столь резкой реакции. — Марка, никуда не девать. Я тебе выдал бумаги, чтобы ты с ними работал. Вот иди и работай. — Я уже все прочел. — тихо сказал Сергей, чувствуя спиной взгляды всех собравшихся в комнате и испытывая желание швырнуть папке Марку в голову. — Прочел? — Марк саркастически ухмыльнулся. — Ладно. Сейчас я здесь закончу и поговорим. — А пока мне их так и держать? — поинтересовался Тарьян. Марк сделал было движение по направлению к папкам, но передумал. — Секретарь отдай. Сергей передал папки сидевшей у двери, девушке, и вернулся в переговорную. Постоял у стола, налил рюмку из принесенной днем бутылки, выпил, закурил, потом сел в кресло, закинул руки за голову и задумался. Решение об инфакаре созревавшее давно и принятое практически мгновенно, до сих пор воспринималось им всего лишь как изменение среды обитания с сохранением всех атрибутов психологического комфорта. Но уже эти несколько часов показали, что среда обитания, несмотря на обилие знакомых лиц, изменилась слишком уж радикально. Взять хотя бы эту питерскую историю, С Еробкиным все было ясно, но условия, в которых тот проворачивал свои махинации, Сергея поразили. Миллионные инвестиции, свободное обращение с акционерным капиталом и долями, скупка голосов, взятки начальству, непростые отношения с бандитами. Про все это он слышал, про многое читал в газетах, но не представлял, что... Пока он продолжал упрямо писать свои формулы, его друзья и однокашники так легко освоятся в горячей атмосфере времен покорения Дикого Запада. И Сергей почувствовал тревожную неуверенность, сможет ли он хоть как-то сравняться с ними. А еще его беспокоило ощущение каких-то подводных течений, недомолвок, угадываемого, но необъяснимого столкновения. Интересов столкновения, которого в отношениях между людьми, знающими друг друга, чуть ли не с и делающими одно дело, просто не могло быть, но которое, тем не менее, скрыто присутствовало, обнаруживаясь в случайно сказанных словах и брошенных взглядах, и замученный, какой-то опущенный вид Сесоева, его слова, что здесь все непросто, Снова неприятно поразили Терьяна. «Здравствуй, Сереженька!» — услышал он за спиной голос. Обернувшись, Сергей увидел стоящую у дверей Ленку. Пожалуй, на улице он ее не узнал бы. Она похудела, остригла волосы под мальчика, стала сильно краситься. И только сохранившаяся привычка зябко обхватывать себя руками, как бы пытаясь согреться, до манера говорить, проглатывая окончание слов, напоминали о девочке, в которую сто лет назад он был так сильно влюблен. Здравствуй, Ленка, сказал Сергей. Она подошла к столу, покрутила в руках брошенную терьяном пачку дымка, достала из кармана пиджака тонкую черную сигаретку, закурила и стала смотреть Сергею в лицо, медленно выпуская дым. — Что смотришь? — спросил Сергей, когда молчание слишком уж затянулось. — Сильно постарел? — Мужиков времени портит. Все так же, глядя ему прямо в глаза, ответила Ленка. — Почти не изменился. — А я? — Изменилось, — признался Сергей. — Здорово изменилось. Встретил бы, не узнал. Постарела? Не сказал бы. Тебе просто стало больше лет, но не постарела. Как ты живешь? Ленка сделала гримаску. Зарабатываю на жизнь. Вообще-то ничего. А ты? Тоже собрался зарабатывать. Вот пришел на работу наниматься. Я знаю. — Мне Мария сказала, чтобы я занялась твоим оформлением. Не забудь завтра фотографии принести свои и жены, и ее паспорт тоже. — Я не женат, разве ты не знаешь? — удивился Сергей. Ленка отвела глаза. — Я знаю, что ты развелся. Между прочим, ждала, что хотя бы позвонишь. А потом мне сказали, что ты женился снова и снова развелся. — буркнул Сергей. — Через полтора года. — Понятно, — сказала Ленка. — Сердцеет. Играешь чувствами бедных наивных девушек. Здесь тебе будет где разгуляться. — А вообще, как тут? — перевел разговор Сергей. — Кому как. Мне нормально. А как тебе будет, не знаю. Почему? — Так... Ленка помолчала, потом оглянулась на дверь. «Здесь все непросто». Эта дурацкая фраза, которую Сергей много раз слышал за сегодняшний день, начала его сильно раздражать. «Знаешь, — сказал он, — мне уже сто человек про это сегодня сказали. А что-нибудь поконкретнее можно?» Ленка задумалась. «Поконкретнее...» — Нельзя. Я ведь кто? Девочка на телефоне. Фигура здесь, Фигура там. Ты же, наверное, серьезными делами будешь заниматься. — Но почему-то ведь ты говоришь, что непросто. Значит, что-то знаешь? — Видишь ли, Сереженька, — медленно сказала Ленка, — когда мне было шестнадцать... 16... Я у старшей подружки все пыталась опыт перенять, как с вашим братом правильно обращаться, а она ни в какую. А потом сказала мне одну вещь. В этом деле сказала, каждый учится на своих ошибках. Так не забудь завтра фотографии. Погоди, Сергей подошел к Ленке и взял ее за плеч. Ты прости меня, я правда не знал. — Думал, тебе все равно. — Не сердись. — Ладно. Ленка повела плечами и легко освободилась. — Значит, так фишка легла. — Эх ты, знаток женского сердца! дойдя до двери, она оглянулась и тихо сказала. — Не хотела я тебе говорить. — Да уж ладно. Не ходи сюда. Это не твое. Будет беда. Несмотря на предупреждение Ленки и нехорошие предчувствия, Сергей остался. За неделю ожидания Платона из командировки он поближе познакомился с Марией, которая показалась ему вовсе не стервой, как охарактеризовал ее Марк, а очень приветливой и даже привлекательной особой. Поговорил несколько раз с Ларри встретившим Сергея словами «господин профессор». Попытался выяснить у Мусы чем ему все-таки придется заниматься, но успеха не добился. Муса всячески пытался улизнуть от обсуждения этого вопроса, а потом, глядя Сергею прямо в лицо, искренне сказал «Старик, хочешь, режь меня на куски, я без понятия». Если честно, работа здесь навалом, мы же ни черта не успеваем. Но, во-первых, надо советоваться, а, во-вторых, я же не знаю, что у Тошки на уме. Я тебе сейчас что-то скажу, а он вернется и все переиначит. Ты можешь три дня подождать, пока он объявится? Если уж так не терпится, иди к Марику. — Или как? К Марку Сергей, естественно, не пошел. Они крепко поругались на второй же день после появления Тарьяна в инфокаре. Прямо с утра Сергея нашла секретарша Марка и сказала, что Марк Наумович просит зайти. Весь красный и трясущийся от ярости Марк в присутствии всех своих подчиненных закатил Сергею грандиозную сцену. Оказывается, он планировал вечером обсудить с Сергеем, как тот понял положение в Санкт-Петербурге. Оказывается, он до глубокой ночи ждал, когда же Сергей к нему зайдет. А Сергей, оказывается, в шесть вечера свалил домой и даже не подумал зайти к Марку отпроситься. — Какого черта я у тебя должен отпрошуться? — закипел Триан. — Ты мне кто? Я? «Я заместитель генерального директора!» — взвыл Марк. Угу, кивнул Тарьян и поглубже засунул руки в карман. «И встать, когда с тобой разговаривает подпоручик!» Когда он, резко развернувшись, зашагал к двери, то на лицах цейтлинских подчиненных заметил какое-то странное выражение. Будто на их глазах произошло нечто невероятное и противоречащее законам природы, а выскочивший вслед за ним из двери Марк, не говоря ни слова, пронесся по коридору, влетел в кабинет Мусы и долго еще бушевал там. Но, по-видимому, без особого результата, потому что больше этот инцидент ни разу не обсуждался. Вернувшийся из командировки Платон позвонил Сергею домой глубокой ночью. — Сережка, привет! — сказал он, и, не успевший еще очухаться от сна, Сергей заметил, что Платон старается говорить очень медленно, тщательно подбирая слова. — У меня к тебе есть одно предложение. Я завтра опять улетаю, и мы поговорить не сможем. Улетаю надолго. Предложение вот какое. У нас есть проблемы в Питере. Я знаю, что ты уже в курсе. Так вот, я прошу, чтобы ты полетел туда и снял все вопросы. А потом мы встретимся и определимся на будущее. Согласен? — Если нет, то никаких проблем, но тогда тебе нужно будет подождать, пока я вернусь. Только отвечай сразу, думать некогда. — А ты уверен, что у меня получится? — спросил Тарьян, переваривая услышанное. — Получится, — уверенно ответил Платон. И Сергей заметил, что его речь снова вошла в прежний галопирующий ритм — «Обязательно получится. Ты будь на связи. Устроишься в Питере, скажи Марии, я тебе буду звонить. С Мусой я договорился, он все устроит. И держи связь с нашим человеком в Питере. Там есть один. Да ты знаешь его? Это Лева, Штурмин. — Ахмета привлекай. Ты его видел у меня на дне рождения, помнишь? — Все. Обнимаю тебя». Когда утром Сергей приехал в инфокарту, сразу понял, что о ночном разговоре с Платоном все уже знают. Встреченный им у порога Марк, всем своим видом показывавший, что готов забыть прошлые недоразумения, сказал обволакивающе. «Заглянул бы, все-таки материалы все у меня, хоть договоримся, что надо делать, а что не надо. Когда летишь?» Мусаб встретил Сергея у двери своего кабинета, проводил к столу, усадил и вывалил на стол несколько конвертов. «Здесь билет. Летишь завтра утром. Тут в конверте адрес и ключи от квартиры. Там телефон написан. Когда надо будет, позвони. Девочка придет. Ну, сготовить что-нибудь или убраться. Здесь три штуки». Считай, что тебе командировочные дали и зарплату авансом. С остальным Лева разберется, я с ним уже говорил. Ну, что еще? Послушай, сказал Тарьян, дай совет как другу. Я же в этих делах новичок. Вот что бы ты на моем месте там делал? — Я бы на твоем месте, — начал Муса и перешел на шепот, открутил этому прохвосту голову тут же, но это, к сожалению, ничего не решит. — А ты думаешь, я гожусь для откручивания головы? Муса кивнул. — Мы вчера долго этот сюжет обсуждали. Тошка тоже сомневался. Сережка, говорит, не такой, он мягкий, он не справится. А я ему прямо сказал, ты еще не знаешь, какой Тарьян жесткий человек. Если хочешь знать, это я настоял, чтобы ты поехал. Так что счастливо тебе. Звони, дружище. А когда за Сергеем закрылась дверь, Муса молча посидел в кресле, барабаня пальцами по столу, потом снял телефонную трубку, нажал кнопку и сказал — Уважаемый, докладываю. Он едет. Так что я свое слово держу. Довольно странно отреагировала на известие об отъезде Терьяна Ленка. — Телефончик дали? — поинтересовалась она. — Девочка Настя? — Что ж, желаю удачи. Мария попрощалась с Сергеем неожиданно официально. Приветливость и доброжелательность куда-то делись. Она нехотя улыбнулась краешком губ и, проронив счастливого пути, уткнулась в распечатку с телефонами. Виктор же, когда Сергей зашел к нему оповестить о грядущем отъезде, молча выслушал информацию, подумал и сказал — Значит, я правильно сделал, что все тебе объяснил. Теперь ты хотя бы владеешь сокровенным знанием. Смотри поосторожней там, не наломай дров. И еще я тебе сейчас скажу две умные вещи, только ты не обижайся. Первое. Подпиши у Мусы доверенность на ведение всех дел в Питере. Без этого даже не думай ехать, провалишься. И второе. Чтобы ты там не затевал, не надо советоваться ни с левой, ни с Мусой. Если будут вопросы, лучше звони Ларе. — Погоди, — сказал сбитый с толку Сергей. — Про доверенность мне все понятно. Но ты объясни, почему с Ларри можно, а с Мусой нельзя? «У вас тут что, внутренний раскардаш?» «Да нет же», — устало ответил Виктор. «Никакого раскардаша. Я даже не знаю, как тебе объяснить. Понимаешь, у нас здесь все...» Он хотел сказать непросто, но посмотрел на Тарьяна и передумал. «Более конструктивную помощь оказалась Сергею Ленка». Когда он уже уходил с работы, она догнала его, какое-то время шла рядом, молча, а потом спросила, — Сереженька, мне надо в одно место заскочить, тут, неподалеку. Не проводишь меня? Я знаю, тебе утром улетать, но я быстро.